Глава 18. Оказавшись под крышей серого здания, оглянулась, чтобы увидеть, как Йорк и Мортимер проходят следом за мной. Едва док переступил порог тюрьмы, как двери плавно закрылись, отрезав нас от пути к бегству и призрачной свободе. — Следуйте за мной, — позвал нас страж, добавив короткое. — Вам надо представиться главе. — Главе? подумала я и догадалась, что в этой тюрьме должен быть кто-то вышестоящий, наподобие коменданта, так как вряд ли этот паукообразный субъект является здесь главным. Страж поспешил куда-то вглубь темного коридора, перебирая трещащими словно у насекомого лапами. Меня даже передернуло от этого звука. Оглядываясь на ходу по сторонам, я поспешила вдогонку за надзирателем, уже замыкая шествие за впереди идущими мужчинами. Сама тюрьма, судя по высоким потолкам и широким, но темным, как норы, коридорам, была огромной. Я видела странные клочья чего-то серого, свисающие с потолка и стен, отдаленно напоминавшие паутину. Воздух внутри казался затхлым, но температура была довольно высокой, и скоро мне стало жарко от быстрой ходьбы. Пещера давила на меня. Казалось что мы находимся не внутри здания, а в какой-то горе с множеством полостей и пещер, соединенных длинными коридорами различной ширины и высоты, но одинаково темными и затхлыми. «Кинг, не отставай!» Зачем-то произнес идущий впереди капитан. Я прибавила шаг. Существо впереди двигалось с быстротой, превышающей нормальный шаг человека. И скоро нам пришлось перейти на бег, чтобы не потерять его из виду. Пока бежала, В голове вспыхнула удручающая мысль о том, что я, заключённая, бегу за собственным надзирателем. Что само по себе уже выглядит нелепо. Но остановиться и остаться одной в темноте было ещё более страшно, чем эта пробежка в неизвестность. Странная тюрьма, почему-то подумалась мне. Не такая, как у людей. Совсем не такая. Стены давили, а полумрак, иногда сгущавшийся до почти полной темноты, пугал. Порой я не видела, куда бегу и на что наступаю. Под ногами то чавкало, то хрустело, А пару раз я шлепнула ботинками по довольно глубоким лужам. И хотя никто нам не чинил препятствий, я от чего-то очень боялась отстать. Словно что-то, скрывавшееся в темноте, могло выскочить из нее и утащить меня в неизвестность. От этой с виду пустой тюрьмы прямо веяло ужасом. Словно находишься в комнате страха. Шагая вперёд, иногда чувствовала непонятные запахи, не совсем приятные для моего обоняния. Порой кожу холодил приятный сквозняк, и я не могла понять, откуда он взялся, как пробился сквозь толщу серых стен. Но вот впереди показалась лестница. Под потолком вспыхнул матовый свет, и страж стал подниматься наверх, а мы за ним. Я заметила, что мужчины часто оглядываются, словно опасаются, что я могу отстать. Пришлось ускорить шаг и для общего спокойствия пойти между мужчинами, оставив дока замыкающим. Лестница показалась мне невероятно долгой. Мы просто поднимались без единого пролета, а вокруг была темнота, едва разбавленная свечением матовых ламп над головой. Я протянула в сторону руку, коснулась металлоперил, и тут же отдернула ее, с отвращением взмахнув кистью и сбрасывая слизь, прилипшую к пальцам. В Орегоне чувствовалось что-то опасное и отвратительное, хотя я еще не понимала, что именно. В тот самый момент, когда я уже решила, что лестница никогда не закончится, мы остановились. Впереди показалась высокая металлическая дверь, отливавшая ярким серебром. Страж пропустил нас вперед, оставшись стоять на ступенях. Я удивленно покосилась на него, и увидела, как маленькие глаза надзирателя тюрьмы смотрят на меня. Взгляд показался неприятно голодным и диким. Все в этом существе, кроме человеческого торса и двух рук, не напоминало гуманоида. Впрочем, он таким и не являлся. Пусть и обладал разумом и относительной речью. Я постаралась быстрее проскочить мимо него и остановилась перед дверью. Отреагировав на тепло человеческого тела, она отошла в сторону, пропуская нас троих внутрь. Первым в светящуюся комнату прошел капитан. Следом мы с доктором Мортимером. Страж остался на лестнице, и закрывшаяся дверь отрезала нас от его голодного взора. Не могу сказать, что это меня опечалило. «Добро пожаловать, заключенные!» – раздался голос. Свет медленно стал тускнеть пока не достиг уровня привычного глазу. Я увидела, что нахожусь в обычном кабинете. Стол, полки с книгами, компьютер и мужчина, стоявший к нам спиной в облегающем серебристом костюме. Прежде чем вы займёте свои ниши, я хочу сказать вам пару слов и дать несколько советов. Человек обернулся, и я удивлённо приподняла вверх брови. Оказывается, на нём вовсе не было костюма. Он сам сплошь состоял из какого-то непонятного металла. У директора этой тюрьмы вместо лица была сплошная серебряная гладкая кожа. Его голова походила на металлическое яйцо без каких-либо намеков на черты и глаза. Нос и рот также отсутствовали. Зрелище завораживающее и одновременно жуткое. Создавалось впечатление, будто смотришь в зеркало. И от этого по спине пробежали мурашки. Директор выдержал паузу, позволив нам вдоволь налюбоваться на его персону, а затем приблизился и встал напротив капитана Йорка. Серебряная голова с зеркальным лицом склонилась к лицу Линкольна, который тут же отразился на нем. Затем по телу директора прошла мелкая рябь, и я увидела, как серебро растекается, темнеет и принимает облик капитана Йорка. Всего миг и перед взором появились два капитана. Просто идеальная копия Линкольна. Впрочем, зеркальный директор недолго пребывал в виде капитана. Насладившись мгновением нашего замешательства, он перешел к доктору и проделал то же самое с ним. Когда же пришла моя очередь, я даже немного опешила, увидев напротив саму себя. Ощущение было не из приятных, хотя всего на долю секунды Я поняла, что выгляжу вполне симпатично, даже в военной одежде и в таком растрепанном виде. Директор улыбнулся мне моей же улыбкой и снова принял свой прежний облик, став полностью зеркальным. Когда он заговорил, звук зазвучал одновременно со всех сторон. Я не увидела на его голове ничего похожего на рот, лишь маленькую впадину, похожую на вмятину, какая бывает на гладкой поверхности тонкого металла. «Мое имя – Малис Эмбер, и я являюсь директором тюрьмы Орегон». Представилось существо. Назвать его человеком у меня не повернулся бы язык. «Как я вижу, вы уже поняли, что это не такая тюрьма, какими вы привыкли их видеть на своей планете». Продолжил Малис. «У нас нет карцера, нет отдельных камер. Само здание и есть одна огромная камера для всех заключенных. И ваша задача – просто выжить на протяжении назначенного вам срока». Эмбер отошел к своему столу, а точнее перетек, как жидкий металл. Повернув к нам ту часть своей головы, которую я назвала лицом, хотя от затылка она ничем не отличалась, заговорил снова. «Я уже отметил вас для себя. Позже внесу данные в компьютер. Если кто-то из вас не выживет, я сразу же узнаю об этом. И не спрашивайте меня, как. С этой планеты вам не убежать». Она необитаема. Кроме тюрьмы, здесь более нет ни единого населенного пункта. Но даже если вы будете настолько глупы, что вырветесь из здания и сможете уйти от стражи, то за пределами тюрьмы вам все равно не выжить. Хищники или перепады температуры сделают свое дело. Поэтому настоятельно рекомендую не покидать пределов своей огромной камеры. Вот, кажется, и все, что я хотел вам сказать. А теперь прошу покинуть меня. Страж проведет вас вниз и покажет ту часть тюрьмы, где обитают гуманоиды. Прощайте». Он повернулся к нам спиной, давая понять, что встреча окончена. Мы с капитаном переглянулись. Доктор на вид оставался спокоен, но я заметила, как странно подрагивали его опущенные руки. В тот же самый миг за нашими спинами открылась дверь. И комната снова стала наполняться серебряным светом, настолько ярким, что он резал глаза. Йорк толкнул меня к выходу. Теплые ладони мужчины придали мне какой-то талике уверенности. И мы снова очутились на лестнице. А стоял на том же месте, где мы его оставили. И, кажется, ни на миллиметр не сдвинулся. Розовые глаза пробежали по нашим лицам без всяких эмоций. Порадовал тот факт, что голод из них исчез или существу просто удалось взять себя в руки, ну или в лапы. Он без слов развернулся и стал спускаться вниз. Нам же не оставалось ничего другого, как последовать за ним. Я слышал про Орегон. Вдруг нарушил тишину Мортимер, но не думал, что все окажется настолько ужасным. Капитан Йорк бросил на него взгляд и внезапно взял меня за руку. Я невольно опустила глаза на наши ладони, не понимая, зачем он сделал это. Но, кажется, это прикосновение придало мне сил. «Пошли, Кинг!» – произнес он тихо и потянул меня за собой, вслед за удаляющимся паукообразным. «В какое дерьмо мы все вляпались!» Маркис резко встала со стула, прошлась по периметру рубки и бросила взгляд на планету, видневшуюся в окно иллюминатора. Огромную зеленую планету – обрамленную широким кольцом и делающую ее отдаленно похожей на Юпитер. «Успокойся», – отрезал Кристиан Лис, сидевший на месте первого пилота. Он тоже смотрел на Орегон, мрачный и полный тревоги. Как и мексиканка, он тоже нервничал, но старался держать себя в руках. Стоило думать и действовать, а не тратить энергию на слова. «По крайней мере, мы знаем, где их искать». Встрял в разговор Дэвид. Анна перевела на него взгляд своих черных горящих глаз. «Нам надо вытаскивать капитана с доком и Джо оттуда. И как можно быстрее. Я не могу сказать, почему так чувствую, но у меня на сердце тревога. Я, черт побери, переживаю за них. А эта стерва Сэнфорд мне еще попадется на узкой дорожке. Вот ведь мерзавка!» Она со всей силы ударила кулаком в стальную обшивку рубки. Лиз даже прикрикнулась из-за этого на нее и Маркис села обратно на стул, сверкая темными глазами. «Тут все не так просто», – заявила Элайджа. В данный момент он просматривал через систему данные по планете, и то, что он нашел на Орегон, ему совершенно не нравилось. Прежде мужчина не интересовался тюрьмами, да и сама планета была почти непригодна для жизни из-за тяжелых климатических условий. Насколько он понял из полученной информации, Только в здании тюрьмы было подобие климат-контроля. За ее пределами выжить не представлялось возможным. «Что нарыл?» – поинтересовался Дэвид, стоявший у иллюминатора и наблюдавший за зеленой планетой с неизмеримой высоты. При этом на лице мужчины отражался гнев и желание действовать. «Не нарыл, а нашел», – поправил десантника Хиггинс. «Зачитывать не буду, могу сказать только одно». «Все плохо!» «Да что тут думать!» вскипела Маркис. «Нам просто надо спуститься вниз и забрать нашего капитана и своих ребят. Что вы телитесь здесь? В первый раз выпадает опасная миссия? Поджелки трясутся?» Она обвела присутствующих мужчин тяжелым хмурым взглядом. «Только и умейте ныть! Все плохо!» «Да, все плохо!» «Надо действовать, пока не поздно!» «Нам на планету закрыт доступ!» Спокойно пояснил женщине Хиггинс. «Я могу дать запрос на аварийную посадку, но, скорее всего, получу отказ. А защитный купол, установленный над той частью континента, где находится тюрьма, нам не взять силой». «Что тогда делать?» – спросил Кристиан, повернув лицо в сторону первого пилота. «Надо искать специалиста, который сможет взломать систему защиты», – просто пояснила Элайджа. «Сами понимаете». В космосе мы его не найдем. Нам надо лететь на Тагир. «Да нас там всех вздернут или пристрелят на месте. Едва мы сунемся на ближайшую базу», – фыркнула Маркес. «Или ты забыл, Эл, какой шухер мы навели там в прошлый раз, когда забирали контрабанду для правительства?» Кристиан задумчиво потер подбородок. «Планета пиратов», – произнес он тихо. «Там действительно можно найти хорошего специалиста, способного вскрыть защиту, как консервную банку». Но и Маркис права. Нас там знают. Хотя рискнуть все равно придется. Элайджа Хиггинс кивнул. Придется, потому что наши на Орегоне долго не продержатся. Он вздохнул и посмотрел на капрал и Лиса, словно ожидая от него приказа. После всего произошедшего он оставался самым главным по старшинству в команде. И теперь все ждали его решения. После Линкольна-Йорка капрал Кристиан Лис был вторым негласным лидером, и взгляды ястребов обратились к нему. «Что делаем, сэр?» спросила Маркес. Капрал Лис встал и бросил взгляд на иллюминатор, после чего посмотрел на застывшего в ожидании Лайджу и остальных из команды. «Пробуем отправить запрос на посадку, и если получим отказ, то отправимся на Тагир», произнес он. «Я попробую», кивнул Хиггинс, а спустя несколько минут продемонстрировал группе ответ, пришедший с Орегона. «Отказано!» – прошипела Анна зло. «Что и следовало ожидать», – буркнул Хиггинс. «Они запросили код и данные на преступников, чтобы сверить их с базой тех, кто должен поступить на Орегон. Так что простите». Мужчина развел руками. «Значит, летим на Тагир», – решительно сказал Кристиан. «Выбора нет». Элайджа кивнул и переключил систему, настраивая новый маршрут на бортовом компьютере. Анна бросила взгляд на зеленую планету и вздохнула. «Подождите немного, ребята!» Обращаясь к невидимым друзьям, проговорила мексиканка. «Мы скоро придем, только дождитесь!» После чего отвернулась, мысленно приготовившись к новым испытаниям. Отто Маккиган спал в капсуле и видел сон. Лететь до конечной цели ему оставалось почти три недели, но время во сне пролетает быстро, даже слишком быстро. Сон Альбиносу снился странный. Ему виделось, что датчики на приборе слежения за жизнедеятельностью его капсулы отключились, и еще некоторое время придя в себя, он не мог осмыслить того, что уже не спит. Но минуту спустя крышка капсулы пришла в движение и начала подниматься. Удивленно моргнув, все еще находясь в некоторой прострации после сна, Седой принял вертикальное положение, подхватив коробку, до этого лежавшую на его груди, и тут же увидел, как двое вооруженных людей заходят в его отсек. «Что за...» — пробормотал он. Видение было более чем странным. А когда один из незнакомцев направил на Отто оружие, Альбинос понял, что это уже далеко не сон. Те, кто проник на его шаттл, сделали это незаконно. Мак Киган отреагировал молниеносно, но успел только спрыгнуть на пол, как тот же получил сильнейший энергетический заряд из оружия пирата. Боль охватила все его суставы, скрючила пальцы, и мужчина повалился на пол, ударившись всем телом, и продолжая вздрагивать от проходящего по его коже электрического тока. Напряжение было не смертельным. Но боль оказалась просто невыносимой, отнимая все желание и возможность сопротивляться. Отлетевшая в сторону коробка откатилась под ноги второму из пиратов. Космический корсар нагнулся и, подняв находку, принялся вертеть в руках. «Нет!» – хотел было произнести Отто, но, получив еще один разряд, так и остался лежать на полу и лишь вращал страшно белесыми глазами. В то время как второй пират присвоил себе коробку, первый стянул путами руки и ноги Седова, не поленившись заехать тяжелым сапогом в бок лежащего, за что получил тут же подзатыльник. «Не порть товар!» – рявкнул его напарник. «Здоровый мужчина может кому-то пригодиться на плантациях». «Да я немного», – ответил мужчина. «Чуток помну его бока, чтоб не дергался». И снова нанес удар. «А то видишь, какой прыткий попался». «Неплохой улов на сегодня. Сам корабль стоит хороших денег». Второй пират кивнул другу и вышел из отсека. Отто поднял взгляд на стоявшего над ним мужчину. Хотя мужчиной его можно было назвать с трудом. Затянутый в комбинезон, тот выглядел молодо, едва ли достиг возраста 20 лет. Но выражение лица у мальчишки было гадкое и подлое. Сломанный нос и татуировка змеи на пол лица его вовсе не красили. «На что уставился, уродец?» – спросил он и снова выстрелил в вот то попав в шею. Альбинос дернулся и отключился, а мальчишка-пират, не удержавшись, еще напоследок пнул его под ребра, после чего вышел из отсека.